Как-то ночью, вернее на рассвете, те трое уже скребли железом, сдирая следы, в доме случился переполох, связанный, по-видимому, с болезнью невидимой музыканши. Что-то упало, кто-то закричал, как от страшного испуга или боли, в доме забегали огни и... и в приоткрытую дверь я слышал, как Норден успокоительно говорил «это ничего». Ветром оторвало ставню, и она немного испугалась. Уже все прошло. Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с моря. Всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по углам дома, а иногда, как певец на эстраде, останавливался на газоне... и обвивал себя свистом и дикой песнью, но ставни все были целы. Я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же утро я впервые увидел и его жену. Я поднял глаза к ее окнам и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом в сумраке комнаты увидел такой же неверный фальшивый образ она стояла и смотрела на разгулявшееся грохочущее море и к удивлению моему, насколько я успела рассмотреть, она была не старуха, а совсем молодая, красивая женщина, с большими темными провалами глаз. С дерзостью я теперь иногда становился дерзким с Норденном. Я спросил, сколько лет его жене. Оказалось, что ей всего 29 лет, и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.